глава 38 Возвращение Время над драконами не властно, мы живем по другим законам мироздания, но все же не можем с ними не считаться. Прошёл ровно месяц со дня моего попадания на каракс и полтора с гибели родителей. И сейчас плечом к плечу мы с братом на моем фулгуре возвращались с каракса, домой на Алкарис. В глубине души я не хотела покидать знойную пустыню, оставлять обретенного отца, расставаться с новыми знакомыми драконами, оборотнями, людьми и даже виверными. Там я чувствовала себя комфортно, на своем месте. Но долг звал разобраться с делами, расставить точки над «и», собрать долги и подготовить фундамент для грандиозных преобразований, который изменит застоявшийся многотысячелетний уклад Эмиратов. задел уже положен. Весть об окончании изоляции планеты вместе с караванами и почтовыми соколами понеслась по планете. Надежда драконов на создание семьи с представительницами своей расы перестала существовать только в грезах. Она укрепилась. Осталось лишь чуть-чуть подождать. В соседнем кресле пилота сидел Кириан. Старший брат старался всё контролировать, даже на моей яхте, за что получал мои недовольные взгляды и приглушённое порыкивание. Он отстранил киса и трогал своими лапами консоль управления. Я помнила, какую истерику он закатил родителям, когда я маленькой проникла в его сокровищницу. Фу, было бы чего возмущаться. На стеллажах стояли миниатюрные статуэтки животных. То ли дело мои цветы. Они и ухода требуют и специальных условий содержания. Когда я там проводила последнюю подкормку? Нужно посмотреть на черном рынке какую-нибудь новинку с новых осваиваемых планет. И Иргану показать. Он точно оценит не то, что другие драконы. Мне пришлось собраться силами, чтобы опять пустить на судно посторонних. Примеряло с этим лишь одно – Рядом оказались только самые близкие – брат, дядя и мой дракон. Все трое летели с общим состоянием, воинственно настроенные, летящие за победой и возмездием, но с холодной головой. Дядя, имевший большой жизненный опыт, провел не один час в беседах с Кирианом. Брат был упрям, горяч в силу своего возраста. Его первое тысячелетие наступит в один год с моим совершеннолетием. Я видела, что брату нужны эти разговоры и специально задержала наш отлёт, сославшись на обнаружение неустранённой поломки в системе охлаждения двигателя. Тактика сработала. Брат, не раздумывая, покидал планету. Его ничего здесь не удерживало. Завязавшаяся дружба с местными драконами окрепла, но не проросла корнями. Его семья в моём лице следовала за ним. Но не это гнало его вперёд. Дракон жаждал мести. Виновные должны понести наказание. Покинув Умират Аркадий, мы вернулись к отцу Иргана. Кириан стойко принял новость о том, что духи дали мне в пару черного дракона, сына преступника. История была такой давней и так тщательно запрятанной от потомков, что не вызывало в душе молодого поколения никакого отклика. За последнюю неделю до нашего путешествия домой Брат сдружился с Ирганом. Будучи практически одного возраста, молодые мужчины оказались схожи взглядов и характеров. Безусловно, в начале знакомства не обошлось без драконьих боев, но после, помирившись силой и убедившись, что противник достойный, мужчины пустились во все тяжкие. Ночевки в пустыне, гонки на виверных, охота в ипостаси драконов и даже небольшая схватка с западным соседом пойманным на попытке обчистить один из пяти оазисов Эмирата, скрепили узы дружбы и примирили Кириана с тем, что за его сестрой ухаживает и защищает чужой мужчина. Летели мы пятый день. «Эолайн, иди отдохни!» На плечо опустилась рука Эргана, и теплые губы вскользь коснулись макушки. «Я подежурю!» Воспользовавшись предложенной помощью, я отправилась в свою сокровищницу. Там, в лабораторном модуле, я обустроила себе спальное место. Усталость смеживала мне веки, но заснуть не получалось, думала. Вспоминала последние дни и обсуждения на нашем маленьком семейном совете. Яхта летела на автопилоте по проложенному курсу, заданному Искином. Червоточина, через которую моя яхта попала на Каракс, оказалась стабильной. Ее можно использовать как стационарный туннель для перехода между затерянной планетой и оживленными космическими маршрутами. Дорога домой не была короткой и прямой. Прежде Кириан приказал Кису лететь на планету-спутник столицы Альянса, Неяду. Опасность для нас с братом еще не миновала. Теперь, когда Кириан был рядом, я могла расслабиться и наслаждаться общением с моим драконом и узнавать обретенного родственника. Эмира Ши и Тари. Конечно, полностью отдел я не устранилась. Дотошно расспросила Кириана про нападение на корабль родителей. Показала бортовые записи захвата круизного лайнера и атаки на мою яхту вплоть до падения на Караксе. Используя возможности Киса, мы проанализировали все имеющиеся у нас данные. Мой брат, как командир лично охраны правителя, знал куда больше меня. На него работала внутренняя разведка, службы правопорядка, секретная служба. Покушение на отца было спрогнозировано аналитиками. Среди возможных заказчиков значились два клана – лазурные и черные. Кириан подозревал оба – мотив и средства Черные всегда стремились к власти. Еще со времен бунта, как пояснил Эмир Аркьере, на Алкарисе остались те, кто избежал участи драконов оказавшихся в изоляции. Отец Дэрона был одним из них, у них был мотив. А вот средства были у клана лазурных драконов. Состояние клана насчитывало богатств не меньше нашего. И, как пояснил Кириан для непосвященных, лазурный клан в последнее время спонсировал правительственные программы по новому вооружению. Информация хоть и была засекреченной, но порой деньги решают все. В этом есть смысл. Я вспомнила последний разговор с бабушкой, Дессой Едвигой. Как я поняла, их не интересует власть. Плоскость их интересов — пополнение сокровищниц. кириан знал, что родители хотели породниться с этим кланом. Харадгера Арсьери подобрали мне в будущее мужья. Эрган недовольно рыкнул. Сам он понимал, что это дело прошлое. Но упоминание о возможных претендентах на сердце одной очень бойкой и не в меру любознательной драконицы нервировало. «Меня не посвятили в это. Веская причина отказать нашему клану не было рассуждал брат. «Но если у них уже была договоренность с кланом черных драконов, обойти ее они не могли». «Когда в долину на совет старейшин прислали кандидатов в мои женихи, Я покосилась на недовольно сопящего эргана и потерлась о него плечом, отвлекая внимание от неприятного разговора. лазурная не прислали наследника. Это косвенное подтверждение того, о чем я говорю. Но ведь чаша могла указать на какой угодно клан. Выбирался же не дракон, а клан. Подтасовать результат невозможно. На что рассчитывали? Позволю предположить. Вмешался в разговор дядя. Им было все равно на результат. Скажем так, выбор клана черных драконов облегчил задачу, но не более. Ты представляла собой идеальный вариант. Юная, неопытная, в интригах, практически беззащитная драконица. Идеальная кандидатура, чтобы прийти к власти без особенных потерь. Вот только мой младший братец помешал их планам. Я помню его только вылупившейся ящеркой. Он, столетний, мог заставить взрослых драконов поменять свои планы, если чего-то ему захочется. Упёртый малыш. Закостенелый и твердолобый. Фыркнула и пожаловалась, вспоминая, как он советовал мне жить после смерти родителей. Он заставлял меня изучать уложение ведения домашнего хозяйства. Обозвал меня эльфом. «Видите ли, ему мои растение не нравится. Всего лишь самочка. Так и сказал». И цель у меня может быть только одна — дать потомство и быть за спиной мужа. Домостроевец!» У на глаза округлились от удивления. Брат знал, как меня любили родители и поддерживали мои увлечения. Я отвечала им послушанием, знала, что долг мой — не пустой звук, и была готова в нужное время выйти замуж за того, на кого укажут родители. «Ты и домашнее хозяйство!» «Даже в одном предложении это звучит неправдоподобно!» Брат рассмеялся. «Эргант, ты еще не понял, как тебя духи облапошили?» Подсунули реформаторов в чешуе. Она даже отца заставила внедрять свои проекты на планетах с отсталой экономикой. «Как ты ее за спиной удержишь-то, если она обязательно высунет оттуда свой любопытный нос?» На что мой мужчина с довольством ответил. Эолайн мне нравится именно такой, какая она есть. Менять что-то в своем сокровище? Я еще при своем уме. Если бы не ее любопытный нос, то я бы не встретил свою пару. Я еще и поцелуй в этот самый нос получила. Слова Эргана легли на благодатную почву, успокоили внутренние страхи перед будущей совместной жизнью. Во время обсуждения Кириан рассказал, как он спасся в той мясорубке. Точнее, его спас отец, когда стало понятно, что корабль обстреляли из оружия новейших военных разработок, у отца были минуты на принятие решения. Он, не церемонясь, не тратя время на объяснения и уговоры, усыпил сына, воспользовавшись ментальными способностями. Погрузил его тело в спасательную капсулу и выпулил ее в космическое пространство вместе с мусором надеясь, что капсула затеряется на радарах наемников. Что характерно, траектория движения спасательной капсулы была запрограммирована. Конечной точкой приземления стал именно Каракс. И включение аварийного сигнала было отсрочено во времени, чтобы его не запеленговали. Кис обошел ошибку и вскрыл коды безопасности яхты и капсулы. Для брата это оказалось такой же новостью хотя он лично устанавливал коды безопасности на драконьем шипе и накануне аналогично и передал кису. В них был встроен аварийный код, алгоритм в случае серьезных проблем отправлял судно на Каракс. Не просто на планету, а в определенный квадрат, в Эмират Шиитари. Погрешность в виде пущенной в хвост моей яхты ракеты и встречи спасательной капсулы брата с осколком метеора Несколько изменило траекторию полета наших суден. Сообща мы сделали правдоподобный вывод. Код вписал отец, не поставив в известность сына. Тем самым он спас своих детей. Если он предвидел покушение, то предусмотрел варианты защиты. Ведь действительно, где лучше спрятать нас? На планете, который не существует, под крылом ближайшего родственника. Для драконов семья не пустой звук, на то был и расчет, что Эмиль Шиитари захочет принять участие в судьбах племянников, и он не прогадал. Вероятно, к этому приложила лапу и мама. Она знала своего старшего брата и могла предугадать его поведение.